Глава двадцать Матвей. «Очень жаль. Поправляйтесь. Нет-нет, я все понимаю, не переживайте. Со всеми бывает». Прислушался к разговору. Какой-то бесконечный день, и я уже думал, что устал, и пора бы по-хорошему сваливать. Где эта их няня? Спустя несколько часов с детьми я уже не считал ее такой уж чужой теткой. Отличная женщина. Скорее бы она пришла. Все же Арина не выбрала бы, кого ни попадя. А ее мнению в этом плане я доверял. Она хоть и чокнутая, но на детях повернута конкретно. Покосился в комнату. Я отошел убрать контейнеры. В шоке от того, сколько она съела. Это нормально вообще такие порции? Все же она родила, и ей за четверых есть не надо? Да и вообще, я когда предложил покормить ее, немного себе иначе это представлял. Потому что как можно хотеть замученную, едва родившую женщину? Тем не менее, когда она облизала ложку после супа, мне захотелось сбежать в туалет и спустить пар. Эти сочные губы, этот лихорадочный румянец на щеках. И вообще, когда ее грудь успела так налиться? Она вздымалась, и меня совсем не смущало, что сыновья ее сосали. Напротив. Вид, лежащий с растрепанными волосами кормящей арины, поднимал из души странные чувства. Я готов был смотреть на эту картину вечно, если бы не три но, три кряхтящих орущих но, которые оказались очень требовательны к себе, пожиратели памперсов. Я, когда увидел запасы Арины, то подумал, что они тети обе чокнутые. Они ограбили детский мир. Но уже через пару часов все стало на свои места. Как можно столько гадить? Я даже научился их менять уже почти без косяков. Потому что после пятой штуки за два часа понятия не имел, сколько этих памперсов всего надо. Кошмар! «Матвей, можешь позвонить своей маме и спросить, приедет ли она?» «Так». Держа сына на руках, покосился в сторону двери, откуда показалась Арина еще с одним сыном. Третий лежал передо мной на пеленальном столике и подтягивал к себе ножки, собираясь заплакать. Арина выглядела замученной. Круги под глазами, грязная голова, худая, как щепка, но было в ней что-то притягательное. На мгновение залип, но уже потом с осторожностью спросил. «В смысле? Зачем тебе моя мама?» Девушка кусала губы от волнения и смущалась. Видите, ее такой было странно. Все же с крапивой наголо Арина виделась мне более привычной. Дело в том, что няня прийти не сможет. У нее там какие-то проблемы. Соседи залили или что-то вроде того. На одну ночь она отпросилась. Этой новости я не ждал, потому что уже думал, как это чудо-женщина придет, и я смогу свалить в закат. То есть поработать. Арина же выглядела подавленной и растерянной. Сейчас позвоню. Я достал телефон и набрал мать. Как-то странно было. Я мужик, и мне 30 лет. А звоню мамочке, чтобы она меня выручила. Да ну нах. Сбросил вызов. Думаю, мы с тобой справимся сами. Я останусь с ночевкой. Арина покосилась на меня с недоверием. А я подумал, что, хотя и не собирался сегодня, но один денечек можно переночевать. Добавил настороженные девушки. «Все равно я уже нам квартиру присмотрел, чтобы жить вместе. Вот будем тренироваться». «Вместе? Я думала, та квартира для нас с детьми и тетей. Все же мы с тобой не женаты и не в отношениях, чтобы жить как семья. Разве это нормально?» Ее вопрос застал меня врасплох. Я как-то не подумал про такие мелочи. Тем не менее, Арина смотрела прямо и довольно решительно. Добавила, словно подумала, что я тупой. «Я с тобой жить не собираюсь. Если квартира не для меня, тети и детей, то лучше нам не переезжать туда. Дети еще слишком малы, и я не хочу, чтобы они привыкали к месту, откуда их могут потом попросить». Ну вот опять. Как у нее это получалось? Она бесила меня своими заявлениями, говорила всякую чушь. «Я своих детей выгонять не стану». «Надо будет просто переоформить квартиру на них, чтобы не было вопросов». «Не беси меня, Арина. А ты не строй из себя крутого. Просто ты появился такой со своими деньгами, как черт из табакерки, и думаешь, что все можно купить. А надо бы пораскинуть мозгами и не бегать с бумажником наголо. Ты еще ничего про меня и детей не знаешь? Так спросить бы мог. Хорошо, хоть риэлтора выбрал хорошего, которое меня знает». Да тебя, кажется, вся страна знает, буркнула я, укладывая одного сына и беря на руки другого. Тот, которого положил, тут же проснулся и начал орать. Да что хоть такое? Я же не могу их всех держать. Матвей, я устала воевать. Если честно, сил нет, так что... Все, все. Выпускаю белый флаг. Хорошо, давай советоваться. Мне, правда, было ее жаль. И этот слабенький голосок. «Вся ее поза меня сломили. Вот как можно отказать ей такой? Когда она бежит на меня с крапивой или ее подружки с йогуртом, то возмущаться гораздо проще. Ничего, вот с утра и поговорим. На свежую голову. Ведь не могут же дети нас ушатать за несколько часов».